Глава 1. 4 года после рождения Дмитрия. Стаб гвардейский. За последующие полтора года в гвардейском практически ничего не изменилось. Менялись лишь люди. Приходили новые, кто-то из старых либо уходил, либо погибал. В отряде тоже менялись люди. Из стареньких погиб Атлас, основной сенс и ещё несколько отличных парней. Нарвались, как это всегда и бывает у трейсеров. Самое глупое – нарвались не в рейде, а возвращаясь из шестерки с новенькими. Из тридцати человек выжили чуть больше десяти, включая винта. Но и его подрали сильно, держался только на спеке. Сойка, конечно, снова сотворила чудо, но вот душу ее дар не лечил. Нюхач и Веда решились-таки завести ребенка, и сейчас у них росла полугодовалая дочурка. назвали Настей. Кондор и крикливые тоже всё обещали, но пока не сподобились. Мятный так и ходил в бабылях, ни с кем не сойдясь. У Басса вроде и появилась дама сердца, но он каким-то образом умудрился скрывать её. Непонятно, правда, зачем, но теребить его с этим никто не собирался. Их заморочки, а друзья лишь посмеивались по-дружески. Димка за эти полтора года ещё больше окреп. И, конечно же, обогнал остальных детей. Сейчас ему было больше 10 лет, если пересчитывать на нормальный человеческий возраст. Ему даже завидовали. Остальные дети решили, что у него такой дар, а Диме с ними уже стало неинтересно, и он погрузился в обучение с головой. Всё же ему не давало покоя то, что у него такие не проявились дары, и он хотел стать лучшим во всём, быть умнее всех. лучше всех стрелять и драться. Отчасти поэтому мальчик стал немного замкнутым. С малышней неинтересно, а со взрослыми полноценно общаться было еще рано. Горец и Сойка, да и остальные друзья всячески пытались выправить это. Отдельное спасибо Лидии, единственному школьному учителю в стабе. Она привела любовь к книгам. И маленький Дима, непо годам уже серьёзный, часто зачитывался, пытаясь представить себе ту жизнь. Ведь для него это настоящая фантастика. Он-то родился здесь, в улье. Дима влюбился в детективы и вестерны. Фантастические книги он не особо понимал, ведь жизнь вокруг и так была фантастической. Тех же квазов возьми. Разве ж то про космос очень любил почитать? Вот это точно недостижимо ни здесь, ни там. Конечно, Дима не всё понимал, и многие вещи родителям приходилось объяснять. В обучении мальчик проявлял успехи, знания впитывал как губка, а новые навыки усваивал довольно быстро. В свои 10 лет Дима уже вполне неплохо стрелял из калашникова. Правда, пока ещё было тяжеловато долго удерживать оружие. С пистолетами получалось намного лучше. С одним из караванов однажды привезли несколько пистолетов-пулеметов «Витязь», таких же, как у «Сойки». Один такой Диме и купили. С этим оружием дело сразу пошло на лад. Более легкий и не такой громоздкий автомат пришелся мальчику в пору. С этого времени Дима и обзавелся своим оружием. Пистолет и нож не в счет. В рукопашной борьбе он хоть и проявлял успехи, но не блистал. Всё же сказывалось отсутствие нормального спарринг-партнёра. Взрослого мужика, конечно, не одолеет, но большой сюрприз преподнести сможет. А ещё у Димы очень хорошо получалось с ножами. Любимым видом стал керамбит. Как говорил Мятный, при умелом обращении клинок наносит страшные раны. Сойка только головой качала, но прекрасно понимала, что эти знания и навыки в улье необходимы. и не раз спасут сыну жизнь в будущем. Бас же, кроме всего прочего, прививал мальчику понимание того, что оружием может быть все что угодно, и частенько на тренировках заставлял Димку использовать в качестве оного любые, даже самые нелепые, казалось бы, предметы. Конечно, при этом тренировки рассчитывались, исходя из возможностей мальчика. Но Дима хотел большего, и поэтому занимался с упорством и удовольствием. Собственно, других занятий в стабе особо и не придумаешь. Горец также вносил в учебу сына свою лепту, понемногу обучая его драться мечами. Ведь ему рано или поздно предстоит взять в руки и их. Правда, к занятиям с мечами Дима любовью не воспылал, искренне недоумевая, зачем они нужны, когда есть огнестрел. Поэтому и занимался иногда спустя рукава, отчего горцу приходилось даже покрикивать на сына. Такой перекос, естественно, оставил в характере мальчика след. Дима стал заносчивым и хвастливым, правда, не перед кем было показывать свою крутость. Взрослые посмеивались, а с малышнёю он уже давно перестал водиться, только если присмотреть за кем-то требовалось. Горец, а ты уверен, что Дима готов к этому? А этому нельзя быть 100% готовым. Ты или делаешь это, или он, очкошников в штабе достаточно. Или себя вспомни. Ты-то понимала, что это нужно и сделала. Дима справится, не волнуйся. Пусть ше он видел много раз. Сойка, как мать была против такого экзамена. Слишком жёсткое это. Она вспомнила себя. Тот самый случай, когда ей самой, пусть и на стрельбище, под присмотром друзей, но пришлось перестрелять своих первых пустышей. Сами по себе они опасности совсем не представляли, если, конечно, ты не дебил и у тебя не сломаны обе руки и ноги, или заражённых просто много. Но вот взгляд. Девушка невольно поёжилась. Она уже давно не боялась. Насмотрелась в пекле на таких монстров, что пустыши рядом с ними кажутся пушистыми зайчиками из детской колыбельной. Но вот теперь это предстоит пройти ей и её сыну, гораздо раньше, чем ей. Да, стрелять она научилась, научилась и передвигаться в улье, знает, что нужно слушать и на что обращать внимание. Но её сын уже умеет и знает больше. Это её радовало. Она знала, что в будущем Дима уже не станет бояться и сможет себя защитить. Но будучи матерью, она всей душой желала оградить любимого ребёнка от всех опасностей Стикса. Поэтому и уговаривала Горца подождать ещё, но он оставался непреклонен. Сойка вздохнула, допила чай и встала из-за стола. Подойдя к окну, она посмотрела на зелёную полосу лесов вдали от внешней стены поселения. «А Дима хоть знает, что ему предстоит?» «Нет, и не нужно. Пусть не накручивает себя раньше времени», — ответил Горец, отхлебнув из кружки. Сойка прикрыла глаза на секунду, развернулась и, опершись о подоконник, спросила. «А если не справится?» «Он должен», — как отрезал Горец и спустя пару секунд добавил. «А вот и он». Еще через секунду послышался звук открывающейся двери. «Мам, пап, я дома. Устал жутко. Дядя Бас замучил уже с этим тактичес... нет, нет, тактическим вот движением», — громко протараторил Дима из прихожей. Сойка пошла встречать сына, а Горец улыбался. Что бы ни говорил сын, а это тактическое движение ему нравилось, в эмоциях царило удовлетворение». Через несколько минут они зашли на кухню. Дима тут же выхватил из вазочки конфету и захрустел оберткой. «Дима, ну сколько раз тебе говорить? Сначала поесть нужно, а потом уже сладости». Укоризненно, но с улыбкой произнесла Сойка. «Ну, мам!» Протянул в ответ сын и быстро забросил конфету в рот, усиленно начав жевать. «Горец и Сойка заулыбались. Ну что тут сделаешь?» Девушка поставила греццы в микроволновку тарелку с обедом. Сегодня ещё на стрельбище, ты помнишь? Да, пап, самое моё любимое. Как тут забудешь? Горец усмехнулся и потрепав сына по макушке, пожелал приятного аппетита. Потом встал из-за стола и уже выходя из кухни сказал: "Эй, к мятному, Дима, про уроки не забудь. К 5 будь готов". Да, пап, я помню. Снова протянул в ответ сын. Мятного Горец нашел в брифинг-зале во втором ангаре. Он готовился к очередному рейду и сидел сейчас над картами. Заметив Горца, друг оторвался от своего занятия и потянулся. Поздоровались, и Горец напомнил о предстоящем экзамене для сына. «Хорошо, что сказал. Совсем из головы вылетело с этой подготовкой. В этот раз хотим попробовать в другую сторону съездить и далеко не заходить». Новеньких обкатать нужно. А ты насчёт Димки-то уверен? Готов он. Сквазит это у него. Думаю, ещё наконец-то вывести его в поле дня на 2-3. О, когда же? Ну, согласен. Пора пацана в мир выводить. Мается уже в штабе. Видел бы ты, с какими глазами он истории слушает, когда мы из Редевов возвращаемся. Усмехнулся Мятный. Горец тоже улыбнулся, вспоминая, с каким упоением сын потом вечерами пересказывал им с сойкой услышанное от бывалых рейдеров. Потрепавшись с мятным ещё несколько минут, Горец ушёл. Дима сидел на заднем сиденье и всё не мог дождаться, когда наконец они приедут на стрельбище. Стрелять мальчик обожал. Ему нравилось контролировать брыкающийся автомат, посылая пулю за пулей в цель. Конечно, Витязь это не калаш, который легался довольно ощутимо и был куда мощнее Димкиного автомата. Но оружие мальчику нравилось любое, и он с нетерпением ждал каждого выезда на стрельбище. А сегодня его явно ожидало что-то особенное. Мама сама не своя последние пару дней ходила. Димка давно уже научился определять настроение знакомых и родных ему людей. Только вот по отцу разве что не получалось». Каждый выезд на стрельбище для мальчика был похож на приключение, ведь он покидал стены стаба. Пусть стрельбище и находилось совсем недалеко от этих самых стен, но ощущение безопасности пропадало сразу после выезда за ворота. И еще Дима представлял, как он уже взрослый, поедет на какое-нибудь задание или в разведку и обязательно найдет что-то интересное и полезное. Машину качнуло и скрипнула подвеска. Оказывается, приехали, пока Дима витал в своих мыслях. Стрельбище располагалось с восточной стороны, метрах в 200 от гнилых ворот. Машину оставили на небольшой гравийной площадке. Дальше стоял металлический контейнер с прорезанными окошками, а на крыше установлена огневая точка с пулемётом и навесом. Ещё дальше располагались огневые позиции для стрельбы из разных положений. Максимальная дистанция составляла чуть больше 300 м. Этого с головой хватало, чтобы пристрелять любой автомат или ружьё. Дальнобой в улье по понятным причинам не был в ходу и использовался в основном только в слаженных группах рейдеров и в охране гвардейского. По соседству с позициями для стрельбы устроена полоса для отработки движения в закрытых или узких пространствах. Конечно, полноценной это полосу назвать нельзя. Так, расставили в разных местах бетонные блоки в виде коридоров и помещений. И всё. Но для первичной наработки навыков и слаженности в группах вполне подходило. Также чуть в стороне от полосы для стрельбы стоял ещё один контейнер. Там держали пустышей, с десяток не больше. Пострелять по ним было довольно дорогим удовольствием. Всё же их доставка представляла собой то ещё приключение, тем более на приграничье. Две горошины за одного пустыша. Пока Мятный и Дима, поздоровавшись с дежурными парнями, подходили к позициям и расчехляли оружие, Горец договорился со старшим насчет пустышей. Трап вопросов задавать не стал, только кивнул, принимая оплату. «Давай-ка, Дима, магазин на пятидесяти и еще один на сотни для разминки. Пол магазина одиночными и остальное очередями», — сказал Мятный. Горец стоял чуть в стороне, наблюдая за сыном. Дима кевнул и начал целиться. Спустя несколько секунд захлопали выстрелы. Чуть больше минуты потребовалось мальчику, чтобы расстрелять первый магазин. Мятный всё это время смотрел в бинокль, отмечая попадания. Нормально, но на последних очередях всё ещё вверху уводит. Уже не так сильно, но нужно работать, произнёс Мятный. Давай, второе. Дима сменил магазин и, дождавшись кивком от навотного, снова начал стрелять. На 100 м результат ожидаемо стал похуже, но для десятилетнего мальчика всё равно отлично, о чём и сообщил Диме Мятный, похвалив его. Потом он посмотрел на горца, и тот кивнул. Дима чуть нахмурился. Отец подошёл и присел перед ним, посмотрев в глаза. Сын, сегодня мы не просто пострелять приехали. Сейчас дядя Траб выведет четырёх пустышей, и тебе нужно их убить самому. У мальчика сначала расширились глаза. В эмоциях тоже поначалу проскользнула радость, но спустя несколько секунд появился и страх. Нет, Дима и до этого видел пустышей, частенько специально показывали. А потом дядя Мятный их всех лихо расстреливал из пистолета. В самый первый раз мальчик испугался не на шутку. Всё же слова это одно, а видеть их совсем другое. Сами по себе они не были страшными. Погалый их взгляд, замутнённый, но полный ненависти и какой-то потусторонней злобы глаза попросту вымораживали сознание. Ему после этого даже кошмары снились. Правда, он никому о них не рассказывал. Даже вид крови и мозгов из развороченных выстрелами черепов потом не так сильно впечатлил мальчика, как этот жуткий взгляд. И вот сейчас Диме нужно самому их убить, и убить их можно только в голову, как тех смешных зомби из фильмов. И это значит, что придётся смотреть им в глаза. Дима, до этого так желавший наконец пострелять по заражённым, теперь начал сомневаться, растерявшись. Отец почувствовал метание сына и взял его за плечи, сказав: "Не бойся, я здесь, но ты должен сам их убить, понимаешь? Ты должен перебороть свой страх, чтобы потом уже не бояться, когда придётся защищаться самому. А защищаться придётся и от более сильных заражённых. Ты уже большой, и скоро мы с тобой начнём выходить из стаба, чтобы ты начал учиться понимать опасности вокруг". Эти пустыши это самая малая опасность, и ты должен сам с ней справиться. Мальчик не очень уверенно кивнул. Он и сам понимал всё это, но со страхом пока ничего не мог поделать. Хотя, казалось бы, оружие в руках. Знай себе наводи, на один о цели стреляй. Готов? спросил отец. Дима готов, оказывается, не был, но показывать слабость перед папой и дядей Мятным он не хотел. Тем более и те мужики в охране наверняка тоже смотреть будут. А если он не сможет, то они начнут смеяться над ним. Дима сжал губы в ниточку и кивнул отцу. "О тебе всё получится, сын. Меняй магазин, а я пока к дяде Трапу схожу, чтобы пустышей вывел", сказал горец и, обняв сына, пошёл к трапу. Дима посмотрел на мятного в глубине души, прося его помочь. Мятный ободряюще улыбнулся и произнёс: "Да всё нормально будет, Дима. Целишься в лоб и спускаешь корок. Всё просто, как по мишеням. Главное не бояться". В это время несколько бойцов уже вывели пустышей и на длинных шестах с петлями тянули их ближе к позициям стрелков. Вернулся Егорец, посмотрев на сына, у Димы немного дрожали руки. Он снова спросил о готовности. Мальчик упрямо кивнул, хоть и сильно боялся. Горец махнул бойцам, и те, быстро сбросив петли с шеи заражённых, поспешили уйти с огневого рубежа. Постыше оказались очень слабы. Недаром говорили, что в неволе они не развиваются. Заражённые поначалу сделали по несколько шагов за уходящими бойцами, а потом остановились, глухо урча и осматриваясь, пытаясь вновь обнаружить ускользнувшую добычу. Бойцы охраны встали неподалёку от Горца с сыном и Мятным, решив понаблюдать за интересным зрелищем. Всё-таки они ни разу не видели, чтобы ребёнок расстреливал упырей. Да и вообще, кроме сына Горца и Сойки, детей на стрельбище не появлялось. А охранники даже начали тихо перешёптываться: "Может, пари забивали на спораны или пиво в баре?" А пустыши так и топтались метрах в 40 от людей, всё ещё не замечая их. и будто даже жалобно поуркивали. "Готовся, Дима", сказал горец и громко свистнул, привлекая внимание заражённых. По пустыше ещё несколько секунд потупили и наконец навелись на людей. Глухо уже радостно зурчали и поковыляли в их сторону. Дима дослал патрон и прицелился, совместив красную точку коллиматора с лицом ближайшего пустыша. Прицел на автомате стоял хороший, с переменной кратностью. Обвисшее синюшное лицо заражённого рывком приблизилось. Взгляд. Дима тут же оцепенел от страха. Он даже дышать стал через раз, и спустя секунду опустил оружие. Постыши проковыляли уже метров 5. Дима посмотрел на отца. Горец ободряюще внул, и мальчик снова приник к прицелу. Секунды три целился и снова не смог выстрелить. Слишком страшно. На глаза даже слёзы навернулись от того, что он всех подводит и не может оправдать ожидания отца и дяди Мятного. А что дядя Ба скажет, когда узнает? Или малышня эта снова начнут смеяться над ним? Сами-то они ещё ни разу не видели этих чудищ вживую. И тут Дима почувствовал отца. Горец обнял сына и положил свои руки на его. Смелее, сын, я ж с тобой, не бойся. До первого пустыша оставалось уже метров 20. Дима снова прицелился. Страх почти ушёл. Мальчик ощущал сильные руки отца, и это вселяло уверенность. Чуть приподняв оружие, чтобы точка оказалась точно в центре алба пустыша, Дима спустил курок. Хлопнул выстрел. Витя столкнулся в плечо. А пустышка, как ни в чём не бывало, продолжил ковылять в их сторону. Видимо, его качнуло не вовремя, и выстрел ушёл в пустою. "Следи за ним и стреляй только когда будешь уверен, что попадёшь", сказал горец. Дима кивнул. Страх хоть и остался, но мальчик всё же смог его обуздать. Следующим выстрелом снова не получилось убить пустыша. Да во опять качнуло, и пуля ушла мимо. Дима уже начал злиться. Да что ж это такое? И уже третьим выстрелом свалил пустыша. Его страшные глаза резко исчезли из прицела. До остальных трёх заражённых было ещё метров 30. Видимо, первый оказался посвежее. Горец отстранился от стены и сказал: "Но «Ну, теперь остальных не так ведь и страшно?" Согласен. Дима неуверенно улыбнулся в ответ и кивнул. Страшно всё-таки было, пусть уже и не так сильно. "Давай, сын", снова сказал горец. Дима глубоко вдохнул и поочерёдно перестрелял остальных пустышей, потратив на них 8 патронов. Мальчик всё не мог приноровиться к непредсказуемо качающимся целям. Когда последний из них завалился на землю, Дима ощутил себя настолько вымотанным, будто весь день прозанимался с дядей Басом в физо. По привычке, проверив отсутствие патрона в оружии, спустил курок и поставив на предохранитель, почти уронил автомат на стол. Гориц тут же подошёл к нему и снова обнял. Ты просто молодец. Мятный тоже подошёл и с улыбкой сказал, что ни капли не сомневался в нём. Да и бойцы охраны показали большие пальцы вверх. Дима облегченно и устало улыбался и радовался. У него получилось. И теперь никто не скажет, что Дима трус и не смог убить обычных пустышей. Спустя месяц и некоторое количество гороха Дима уже вполне уверенно отстреливал пустышей на тренировках по стрельбе. Страха уже не испытывал, как в тот памятный день, и иногда, больше из озорства, -за подпускал заражённых поближе, метров до 7-8, и точными выстрелами добивал их. Конечно, и нагоняй за это получал от взрослых. Также мальчик понял, вернее, метно объяснил, что если обездвижить заражённого, то справиться будет проще. А как обездвижить, догадался уже сам Дима, прострелив коленный сустав одному из пустышей. Мальчик очень гордился собой, но было немного обидно, что не перед кем прихвастнуть, мол, вот, я уже пустышей убивать умею. И, наконец, настало время выхода за пределы стаба. Горец целый вечер просидел с мятным и винтом над картами кластеров с восточной стороны. Сам он туда ни разу не ходил, так что встал в вопрос о маршруте. Лезть в слепую не вариант, и только не с сыном. Далеко уходить не было нужды, ведь это первый полноценный выход для Димы. Ему требовалось просто осознать масштабы окружающего мира и его опасности. Городские кластеры с восточной стороны и близко к штабу не проваливались. Лишь несколько деревень и совсем небольшой район какого-то захолустного городка грузились в пределах дня пешего пути. В основном, гвардейский окружала лесная местность, поля и несколько больших озёр. Вот к одному из них Гореца планировал сходить. Ну, не на рыбалку, конечно. И вот сейчас Дима с опаской вышагивал впереди отца, стараясь идти как можно тише. Совсем шуметь не получалось. Пусть дядя Баса проводил тренировки, но передвижение в настоящем лесу – это абсолютно другое. Отца вот совсем не слышно. И Дима периодически оглядывался, боясь не увидеть его за спиной. Мальчик даже завидовал ему – Чтобы так ходить, это ж сколько нужно тренироваться. Но рано или поздно он тоже обязательно так научится. В пути они были несколько часов, уйдя уже километров на 7 от стаба. Шли совсем не спеша и не по тропинкам. Дима с не привычки быстро уставал, пусть и был довольно выносливым для своего возраста. Но сейчас и нагрузка совсем другая. Так долго мальчику ходить ещё не приходилось. Плюс к этому за спиной рюкзак, и на шее висит витязь, а ещё и специально для Димы сшитая навесная с двумя магазинами в карманах и пристёгнуты ножны с любимым керамбитом. В общем, снарядился как на серьёзный рейд. А собственно, он таковым и являлся. Сам выход из стаба оставил у мальчика неизгладимое впечатление. Ещё накануне отец обещал кое-что интересное. И вот сегодня он поднял сына с самого утра, только-только рассвело. Рюкзаки себе и сыну горец сложил ещё с вечера. Так что собрались быстро. Дима ещё не совсем понимал, к чему эти сборы, но когда они оставили машину у ворот внутренней стены и уже пешком отправились дальше, всё сразу стало понятно. И страх, и предвкушение, каких только эмоций не испытывал в тот момент ребёнок. А Горец только улыбался, смотря на радостного сына. Когда вышли за внешние ворота и обычным шагом направились по дороге в сторону леса, мальчик места себе не мог найти. Все вокруг было настолько интересным, что он просто завалил отца вопросами. А куда пойдут? А надолго ли? А увидят ли чудищ? И еще, и еще. На какие-то Горец, конечно же, ответил. Но чуть позже сказал, что на выходе нужно вести себя тихо, быть очень внимательным, а поговорить можно и на привале. И вот с этого момента Дима наконец осознал, что они уже не в безопасности за крепкими стенами стаба. Под ногой снова хрустнула ветка. Мальчик чуть вжал голову в плечи и осмотрелся, потом оглянулся на отца. Горец ободряюще улыбнулся. Заражённых не было. Примерно раз в минуту он качал обстановку вокруг. Сын бодрился, но уже было видно, что устал. Скоро нужно будет делать привал, подумал горец. Да и перекусить чего-нибудь не помешает. Он у Димки порой на всё вокруг в животе урчит. Сойка всё хотела натолкать в рюкзак горца побольше еды, но он не дал. Очень уж она волновалась. Плюс к этому Горец не взял с собой серпы, и на его шее сейчас висел тот самый Вжикин, еще с родной версии «Улья-автомат». За прошедшие годы Горец тоже научился им пользоваться ненамного хуже других рейдеров. Сойка, правда, когда узнала, что он не берет мечи, закатила скандал, и Горцу с трудом удалось ее успокоить. «Здешнюю элиту он и без серпов уделает, попадись такая вдруг». а на мелких и более многочисленных зараженных они с сыном и выходить не будут. Еще минут через десять хода лес внезапно оборвался, будто срезали. Впереди раскинулось довольно широкое поле. Горец объявил привал на опушке леса. Дима, выдохнув, огляделся, но не стал сразу садиться и отдыхать. «Молодец!» Горец по-доброму усмехнулся, скинул рюкзак... И уселся на землю, покрытую мхом, мелкими веточками с палыми листьями и иголками сосен. Мальчик устроился в метре от отца. Скоро портищась, стоило съесть в первую очередь, поэтому достали приготовленные с Ойкой бутерброды. Дима достал из рюкзака пару шоколадных батончиков, один передал отцу. Горец покачал отрицательно головой. Сладости потом. Сын в ответ только вздохнул, отложив лакомство, взял ботр брота салфетку протереть руки. Пап, а скажи, мы больших заражённых увидим? Возможно, но только издалека. Рановато тебе пока с ними близко видится. Мама говорила, что ты можешь победить кого угодно. Горец улобнулся. Ну, победить могу много кого, но никого угодно. «Есть такие монстры, от которых лучше убежать или обойти стороной. Здесь такие, конечно, не водятся». Он отпил чай и продолжил. «Представь чудовище такой высоты, что может спокойно заглянуть к нам в окна квартиры и пошарить внутри лапой. И вот как с таким сражаться? Ни один автомат и пулемет такую тварюгу не возьмет. Да и из танка, наверное, не получится в раз убить». Дима, представив эту картину, чуть побледнел и тихо спросил: "Но ты ведь сможешь такого убить? Если другого выхода нет, то придётся сражаться, но лучше всё-таки обойти или спрятаться. Они очень сильные, сын, и по одному никогда не ходят. Со свитой? Конечно. И с такой толпой мне уже справиться будет очень непросто. Но ты не бойся. Такие только в пекле водятся. Дима доел свой бутерброд и теперь старался потише открыть шоколадку, что совсем не получалось, и мальчик немного злился. Справившись наконец с обёрткой, он откусил и, прожевав, задумчиво спросил: "Мы ведь туда вернёмся? Мама говорит, там у нас есть дом, но все рассказывают, что в пекле нельзя жить". Горец некоторое время смотрел на сына и ответил: Когда-нибудь вернёмся, я думаю. И жить там можно, но нужно быть очень сильным для этого и иметь много даров. А у меня так и нет ни одного, грустно сказал Дима. Будет сын, будут у тебя дары. Просто нужно этого дождаться. Ты ведь особый у нас, родился здесь, ты ребёнок Улья, так что не грусти, Дима, ответил горец и перевёл тему. Лучше скажи ко -ка мне, какой самый первый признак перезагрузки и что нужно делать? Мальчик тут же встрепенулся, начал оглядываться и принюхиваться, потом посмотрел на отца. Это всего лишь вопрос, сын, улыбнулся горец. Дима облегчённо вздохнул и на несколько секунд задумавшись ответил. Туман начинает собираться, воняет, сразу нужно бежать к границе. Верно. Но самый первый признак – это тишина, сын, абсолютная тишина, такая, что даже деревья затихают, а запах и туман позже появляются, за этим уже во вторую очередь нужно смотреть. Всегда слушай, сын. Вот сейчас, например, все нормально, даже птичек слышно, но если тебе в звуках кажется что-то странным, то начинай беспокоиться и искать причину. Сын отпил из кружки терпкого душистого чая и спросил, «А как с зараженными быть, если я не сенс?» «Не обязательно быть сенсом», — начал Горец. «Если научишься слушать, то и без даров можно легко определить, есть ли рядом тварь или нет. Конечно, некоторые из них могут передвигаться и без шума, но это развитые в основном». Всякие там бегуны, лотерейщики с таптунами в лесу обычно ломятся на прямую, и их слышно издалека. Очень важно ещё и смотреть в оба. Те же пустоши могут замереть столбом, и можно легко на такого напороться. А у тебя так было? Горец усмехнулся, вспоминая несколько забавных эпизодов. Сейчас забавных, а тогда смешно совсем не было. Было, конечно, и хорошо, что повезло отбиться. Я тогда ещё очень неопытен был и учился на своих ошибках. Расскажи. Позже, слишком страшно это. Егорец решил сменить тему. В туалет, если хочешь, справляй дела сейчас. В дороге не будем уже. И далеко не уходи, оставайся на виду. Стесняться здесь некого. К вечеру они прошли в общей сложности больше 15 км. Как прикидывал горец, к обеду следующего дня они должны уже выйти к озеру, конечной точке их маленького путешествия. Дима молодец, несмотря на возможности отца и за всех сил старался не шуметь и часто осматривался. Получалось, правда, ещё так себе. Опять же, всё вокруг для него в новинку. Целый мир вдруг открылся перед ним, и мальчик порой начинал считать ворон. увлекаясь разглядыванием окружающего пейзажа. А посмотреть ему ни разу до этого не покидавшего стаба было на что. Одни только границы кластеров поразили Диму, и он по несколько минут перешагивал туда-обратно, пытаясь обнаружить хоть какие-то отличия в ощущениях. Отец терпеливо ждал чуть в сторонке и улыбался. Видели они и зараженных. Горец заранее сменил направление движения, как только ощутил их. Они стаей, не спеша пересекали небольшое поле, голов 15. Вожаком у них был матёрый таптун, который выделялся среди остальных величиной. Разглядывали твари метров с 300, укрывшись за зарослях густого подлеска. Горец специально взял с собой два оптических прицела с хорошей кратностью. Дима, пока заражённые не скрылись на противоположной стороне поля в лесу, Почти не дышал, разглядывая чудищ через прибор. — Какие ж они страшные! — прошептал спустя минуту мальчик. — У того большого топтуна морда почти вся в броне. Мой автомат ведь его уже не пробьет? — Пуля у Витязя тяжелая. Если удачно попасть, то и кусача свалить можно, не то что топтуна. — А ты бы их всех вот победил? — Этих — да. — Да. Для меня они уже опасности не представляют. Вот их штук 50, тогда бы я задумался и скорее всего связываться не стал. Но ты же сильный. Не в силе дело, сын, а в разумности её применения. Не раз ведь уже тебе говорил: если можно обойтись без драки, то лучше так и поступить. Тоже и людей касается, но с ними ещё сложнее. Почему? Далеко не все люди добрые. И ради выживания или обогащения могут легко подставить или использовать тебя, а то и вовсе убить. Но ведь у тебя много друзей. Настоящих друзей у меня как раз мало, и то очень с ними повезло. А остальных нет, друзьями не назвать. А почему так? Ведь если тут столько опасностей, то все должны дружно жить, как у нас в Гвардейском Горец и сам не знал, почему так, почему тысячи иммунных готовы вцепиться друг к другу в глотки, и ради чего они убивают других, и почему лишь немногие остаются настоящими людьми. «Не знаю, сын, да и никто не знает. Одним подавай богатство, пусть даже придется отнимать чужое. Другие от чувства собственной силы делают злые вещи. Третьи просто безумны». Он вспомнил сектантов. На ночлег Горец решил остановиться в совсем небольшой, буквально на пять домов, деревеньке. На карте, как он помнил, это место перечеркнуто небольшим крестиком с пометкой «Неинтересно». Ну, тем и лучше. Период перезагрузки у этого кластера был около месяца, и обновление случится еще не менее, чем через неделю. Так что здесь оказалось пусто. «Вернее, нет». Один пустыш, всё же имелся. Находился заражённый в погребе. Либо провалился, либо ещё при жизни сам туда спрятался и сейчас не мог выбраться, слабее с каждым днём. Горец рассказал об этом сыну. На некоторое время задумавшись, он ответил, что пусть себе там и остаётся, не мешает ведь, правильное решение. Горец ещё немного беспокоился, как отреагирует Дима на оставки людей. Но сын воспринял увиденные несколько обглоданных костяков как часть окружающей обстановки и даже ничего не сказал. Расположились в самом крайнем доме. Пусть он и не совсем целый, но и не ради удобства горец его выбрал. В остальных ощутимо воняло дохлятиной. Сын за день довольно сильно устал и после скромного ужина тут же уснул на расстеленном спальнике. Горец ложиться не спешил. заражённых он и во сне почует, если что. Последние несколько часов его не оставляли раздумья, почему этих самых заражённых вокруг так мало. Понятно, что близлежащие к стабу кластеры очищались, но не настолько же далеко. Никакого народа не хватит, даже если все жители выйдут на зачистку. Причина в чём-то другом. Вариант с ордой отпадает. Тогда бы чуйка попросту не дала бы покоя, а сейчас никаких предчувствий не ощущалось. Других же вариантов в голову не приходило. Возможно, где-то неподалёку подгрузился кластер, но опять же, мясных поблизости не было. Горец тихо, стараясь не скрипеть половицами, вышел на улицу. Тишина стояла оглушительная, только сверчки пели свои трели. Вспомнился дом в пекле. Глубоко вдохнув свежий воздух, он вернулся в дом и подложив под голову рюкзак, улёгся поближе к сыну. С утра горец не стал сразу будить Диму, разогрел на спиртовке завтрак из сухпайка. От запаха мальчик вскоре заворочился и проснулся сам. Сначала он даже не понял, где находится, втрепенулся, увидел отца и успокоился. После завтрака продолжили путь. Сегодня сын уже не был так напряжен, но при этом продолжая вести себя осторожно. Тише, правда, не стал, но и тренировки с Басом и Мятным не прошли даром. Ходил он, по крайней мере, правильно. В пути почти не разговаривали, только если сына заинтересовывало что-то сверх меры. Часа через два сделали первый привал. Димка тут же достал из рюкзака сладости. «Интересно», — подумал с улыбкой горец. И когда успел взять, или эта сойка положила. Спустя ещё час путники вышли на кластер с деревней, которую горец отметил для себя как последний ориентир перед озером. Посёлок находился на открытом поле и оказался достаточно большим, домов на 50 не меньше. С расстояния в пару сотен метров были видны разрушения, учёнённые заражёнными. У некоторых домов просела крыша, другие и вовсе разрушены полностью. Хорошо твари тут порезвились. Была и ферма, поселкообразующее, так сказать, предприятие, и, как помнил горец, птичья. Но иногда залетала свиная или коровья, что таило в себе опасность появления как минимум отожранного рубера. И снова горец не чувствовал ни одного зараженного – Первую и последнюю за сегодня стаю, горец ощущал ещё часа полтора назад, как раз перед привалом. Твари двигались параллельно, но в обратную сторону. Возможно, конечно, что этот кластер давно не перезагружался и поэтому пустовал, но всё равно хотя бы один бегунно должен здесь отираться. И это уже начинало немного напрягать парня. Но не может быть такой расслабухи. Ладно бы взял серпы, так нет же. Сын хмурых мыслей отца не знал и увлечённо разглядывал через прицел деревню. "Пап, а откуда пожары?" шёпотом спросил Димка. "Заражённые ведь не умеют огонь запаливать. Горится сам, не знал ответа. В том же пекле постоянно что-то горело, поднимая столбы дыма в небо. А вот этого, сын, не знаю." Что тут, что в городах постоянно горит почему-то? Может, сами люди жгут в панике, а может ещё что-то. Ну как там, разведчик, заражённых видно? Мальчик некоторое время медленно водил прицелом в разные стороны, приглядываясь, и через минуту по военно-аэродрортовал. Визуально не наблюдаю. Парень улыбнулся в ответ сыну. Так да вперёд. Я думаю, деревню обойдём. Делать в ней всё равно нечего. А может, заглянем? И что там делать? Мы же не за хабаром вышли. Да и ценного здесь вряд ли что-то можно найти. На тропу только и смотреть. Мальчик посопел немного, но спорить не стал. Деревню обходили долго, больше часа. Горец местами обнаруживал следы деятельности заражённых. Несколько раз им даже попадались растерзанные останки людей. И снова Дима поразительно спокойно к этому отнёсся, разве что от запаха морщился. В таком вот неспешном темпе прошагали ещё пару часов и наконец вышли к озеру. Оно было овальной формы и по длинной стороне составляло как бы не метров 400, и около 200 шириной. Кластер явно падал из пригорода. Береговая линия ухожена, и на другой стороне виднелись домики базы отдыха и причал. Вроде даже как и лодки есть. Со стороны, откуда пришли горец с сыном, находился обычный пляж и несколько пешеходных и велосипедных дорожек. Улей довольно точно совместил их с лесными тропинками на границе. Дима снова этому удивился и некоторое время рассматривал стык. Идём, обоснуемся в домике каком-нибудь, а завтра обратно пойдём. Я маме обещал, что надолго уходить не станем в первый раз. «И да, готовься к зачистке, возможно, и пострелять придется». Сын согласно кивнул, сразу подобрался, проверил оружие, и они пошли в обход, не выходя при этом из леса. До странности, но база отдыха оказалась нетронута и пуста от слова «совсем». Горец и сам удивился. Но не могло такого быть, чтобы здесь не отдыхали люди на момент провала. Стража, охрана, где все? Невысокие заборы из сетки рабицы перелезли вместе. На дверях сторожки висел хлипкий китайский замок, который Горец сорвал без напряга, лишь щёлкнуло металлом. Внутри темновато, света от одного маленького оконца явно не хватало. Не обнаружив здесь ничего интересного, отец со сын пошли к домикам. Из десяти имеющихся выбрали тот, что стоял ближе всех к воде. Ключ от двери искать не стали. Горец вырвал замок с корнем. Неприятно треснуло. «В округе зараженных нет, поэтому можно и немного пошуметь», ответил он сыну, обратившему на это внимание. Но тоже правильно с его стороны. Проникся все-таки. В домике оказалось достаточно уютно. Состоял он из двух комнат. Небольшая кухонька с приличным гарнитуром и спальня на две кровати, одна с палки. Постельное белье даже приготовлено и аккуратно сложено здесь же. Ну и как? До завтра это наш дом. Круто, пап. Весь остальной день до самого вечера предавались ничего не деланию. Вернее, дурака валял горец, а вот сын уже по привычке тренировался. Сначала с ножом, выполняя заученные комплексы движений и отработав несколько подходов с тенью. После этого они с отцом немного поборолись. Горец в конце поддался, конечно же, но сын не поверил. Он прекрасно знал свои возможности, и уж если не мог одолеть и обычного мужчину, то уж с отцом не справиться никогда. Но все же удивить отца он все-таки смог. Потом горец предложил Димке поплавать, но тут же вспомнил, что плавать сын не умеет, учиться-то негде было. и решил попробовать дать хотя бы азы, чтобы сын не боялся воды в будущем. Поначалу мальчик на самом деле испугался, вцепившись в отца изо всех сил. Но чуть позже, когда понял, что вода не кусается, страх понемногу ушел. С первого раза, конечно же, плавать Димка не научился, но дал себе за рог обязательно это исправить когда-нибудь. И вот сейчас, под вечер, когда темнота еще не полностью вступила в свои права, Они сидели на берегу, попивая свежезаваренный чай. Кстати, в своё время горец из-за одной долгой отлучки притащил такие с десяток брикетов своего фирменного чая. Ни этикетки, ни названия на упаковках не было, отпечатан лишь какой-то китайский или японский иероглиф. Так что Сойка до сих пор не знала, что же это за чай такой. Пап. Но «А что, если у меня никогда не будет даров?» Сына с каждым месяцем все больше волновала эта проблема. И Горец знал, что он очень завидует всем остальным. И пусть по сравнению с другими детьми он и сильнее, и быстрее, и умел больше, но отсутствие даров серьезно подрывало его веру в самого себя. И парень не мог ответить точно, будут ли у него дары. Не знал этого даже стопарь. Сын, а вот что ты знаешь о балансе? Дима задумался. Ну, у ножи, например, это правильная развесовка, чтобы рукоять не перевешивала клинок. Правильно. А теперь представь себя в виде этого ножа. Сейчас ты не ощущаешь в себе этого баланса, так? Сынок, икнул. Улей горец повёл вокруг рукой. Не терпит отсутствие баланса. Он всегда стремится соровновесить возникающий перекос. Так и у тебя. Рано или поздно нужно просто дождаться. Это равновесие наступит и у тебя. И даже если вдруг ты так и останешься без даров, то будет что-то другое не менее полезное, а может и получше даже. Дима некоторое время молчал, обдумывая услышанное. В его эмоциях сейчас витали и неуверенность, наверное, в словах горца, и решимость, и даже некая злость. Но мне всё-таки хочется, чтоб это были дары, чтобы стать таким же сильным, как ты, пап. Подвёл итог своим мыслям мальчик. Горц улыбнулся и потрепал сына по макушке. А дальше сына полностью поглотила картина заката. Да, в Стаби он не раз наблюдал это явление, но здесь, в полной темноте, без единого фонаря, закат выглядел просто потрясающе. Дима сидел с открытым ртом до самого момента, когда темнота полностью не накрыла небо, и ещё с минуту он молчал, поглощённый впечатлениями. Ух ты, круто, восхищённо протянул он. А следом радость сменилась беспокойством. Горец сначала подумал, что это от темноты. Не видно было ни зги, лишь на воде красиво отражались звёзды. "Пап", с испугом в голосе спросил он. "Я здесь, Дима", успокаивающим тоном произнёс горец, взяв сына за руку. "Я тебя вижу. Пап, а это нормально, что я в темноте стал видеть? В стабе не было такого". Горец впал в ступор. Не понял Но ну, я в темноте вижу. Плохо, но вижу. Тебя нормально вижу. Он обернулся. Домики и деревья рядом тоже вижу. А что на том берегу уже нет? Что это со мной? Горец усмехнулся, понимая: "Нет, это не дар. Видимо, генетика даёт о себе знать. Может быть, у сына всегда так было?" Но обратил внимание только сейчас, в такой темноте, ведь ему находиться ещё не приходилось. В штабе вечно фонари горят, понотыканы везде. Дома даже при зашторенных окнах такого не добиться. А здесь на этом контрасте и вскрылась его способность. Всё хорошо, сын, сказал горец, подсаживая вплотную и прижимая мальчика к себе. Это не дар, но ещё одно небольшое преимущество. Я ведь тоже в темноте вижу. «Наверное, так же, как и ты. Не очень хорошо, но лучше, чем другие люди. Не бойся, это нормально». Мальчик еще некоторое время привыкал к новым ощущениям, рассматривая все вокруг и удивляясь. Спустя несколько минут Горец позвал сына спать. Зараженных вокруг так и не ощущалось. С утра Горец также не стал будить сына. Вышел из домика и умылся. Немного размялся. Вернувшись обратно, поставил на спортовке котелок с водой. Через какое-то время Димка заворочился и проснулся. "Сегодня домой?" как-то даже печально спросил мальчик. "Да, пойдём другой дорогой, разве что. Садись, позавтракаем и в путь". "Эх, мне понравилось очень. Мы же будем ещё выходить. Жаль только чудищ мало увидели. Я думал, их больше должно быть". Значит, тоже заметил, подумал горец. Обязательно, сынок. Может, и маму с собой возьмём? ответил горец, а сын запротестовал. Нет, маму не надо брать. Она вечно ничего мне не разрешает, будто я совсем маленький. Горец на это рассмеялся и потом ответил, сменив тему. Я тоже этому удивляюсь, что твари мало, но предчувствий никаких нет. Кстати, запомни, «Если ощущаешь странное или что-то не дает покоя внутри, верь этому ощущению и ищи причину этого ощущения. Это чуйка, и она тебя никогда не подведет, если научишься ее слышать». Сын кивнул. Об этом он еще ни от кого не слышал, хотя рейдеры из отряда, когда рассказывали свои истории, часто упоминали это понятие. А спросить мальчик стеснялся. Через полчаса вышли. Диме было жаль покидать это место, очень уж понравилось здесь. И озеро. Столько воды вживую он видел первый раз. Фильмы не считаются. И плескаться тоже понравилось. Вода была такой мягкой, прохладной и хорошо освежала. До обеденного привала прошли довольно много, больше, чем когда шли в первый день. Дима будто на глазах крепчал. А может, ты привыкал уже к такому темпу ходьбы? Остановились в лесу у упавшей разлапистой ели. Сама она упала, обнажив мощные корни, или её снесли, непонятно. Уже доедая второй батончик, сколько же их у него, Дима сказал. "Пап, я что-то странное чувствую". Тот вопросительно взглянул на сына. "Не знаю, как объяснить, но будто за нами постоянно смотрят". Ты и вчера про чуйку говорил, а я вот только сейчас понял. От стаба как отошли подальше, так и началось. Горец нахмурился. Сам он никаких похожих ощущений не испытывал. Единственной странностью было отсутствие поблизости зараженных. Ладно, в первый день, но не на протяжении же всего их похода. Не может такого быть. И сейчас он качал обстановку со всей доступной ему силой. Через минуту даже в голове зашумело. Горец проглотил жемчужину, но ничего опасного так и не смог ощутить. Снова посмотрев на напрягшегося от неведомой возможной опасности сына, спросил: "А этот взгляд, он какой?" Дима снова задумался. Теперь он молчал дольше. "Не злой, больше не могу понять. Ведь всё хорошо?" В нем начал просыпаться страх, даже автомат в руки взял. Горец внимательно осматривал окрестности. Лес вокруг в основном сосновый с редкими елями и без подлеска. Деревья стояли хоть и не густо, но уже метров через сорок казались сплошной стеной. Пусто? Или он просто не видит? — Все нормально, сын, — спокойным тоном ответил Горец, кажется, начиная понимать, в чем же дело. Или в ком? Такое иногда и с ним бывало, когда уходил развеяться к пеклу и порой на протяжении нескольких часов совсем не ощущал зараженных, и это на подступах-то к пеклу. Близнецы. Сам Горец их видел всего раз пять-шесть с того момента, как оставил два золотистых шарика со сливу размером на первом попавшемся клочке черноты, и то издалека. Ощущать скребберов он не мог. А вот именно эти два его каким-то образом ощущали И всегда находили, куда бы он ни шел Маленькие еще, но юркие, продолговатые черные создания Иногда мелькали на периферии взгляда Никогда не приближаясь И стараясь не попадаться на глаза вообще Правда, последний раз Гориц их замечал уже больше года назад И в последующих отлучках даже признаков их присутствия не было Парень не думать о них забыл А тут вон оно как, объявились, похоже. Но опять же, почему они столько времени за ними следят? Третий день уже. Раньше такого не было. И, возможно, близнецы все это время обитали где-то рядом со Стабом, если так быстро смогли найти его с сыном. Хрен этих иных поймешь. Диме Горец решил ничего не говорить, чтобы не пугать лишний раз. Но сам был на готове. Хотя без серпов справиться с двумя, пусть и мелкими, но скребберами, точно не сумеет. «Идем, Дима. Зараженных вокруг нет, все нормально. Но ощущения это на всякий случай запомни. Будет с чем сравнить, если начнешь ощущать что-то другое».